Уважаемые товарищи, предлагаем вашему вниманию инсценированный рассказ Владимира Кадяева «Дневник легкомысленной женщины». Передача подготовлена Саратовским радио. Режиссер Лейла Бачкова. В ролях Евгения Николаевна Синицына, артистка Тамара Джураева, журналист – Артист Евгений Виноградов. Вы не спутали мой телефон ни с чьим? е в г е н и й Николова Синицына, так? Правильно. Только я ведь не герой. Орденов славы у меня нет и за отвагу тоже. Я... просто таких, как, знаете, сколько было? А дневник? Вы же вели его, правда? Все те годы... Откуда вы знаете? Вы знаете, кто разыскивал фронтовиков, пропавших без вести, погибших или уцелевших, н у затем растворившихся в гуще жизни, тот знает, в дело идет все. и архивный документ, бесстрастный свидетель событий, и воспоминания, и чей-то вовсе не тебе предназначенный рассказ, невольным слушателем которого оказался, и заметка в позапрошлогодней районке, ломкой, пожелтевшей, случайно попавшейся на глазах. В общем, группа поиск при нашем университете вышла на ваш адрес, Евгения Николаевна, а затем и узнала о существовании дневника. Ну ладно, приходите, что ж теперь? Добрый вечер. Здравствуйте. Я ведь даже и добровольцем не была. Очень, знаете, д о учиться хотелось. Врачом стать. н у вас же так или иначе ждал фронт? Да нет, не обязательно. Военное ведомство брало, конечно, многих, но шанс, как говорится, был. Однако об этом и не думали остаться туда. Ушли почти все, с кем училась, дружила. В городе народу прибавилось, эвакуированные, своих не встретишь. Запустение. Потом вскоре уже. Полетели приветы из фронта. Похоронки на ребят. Ой. Да что же это мы здесь встали? Проходите. Садитесь. Я сейчас. Вот. Здесь то, что... Вас интересует. Семейный архив? Дневник. Дневник легкомысленной женщины. Это я вчера, знаете, перечитала, заглавила, чтобы вас предупредить. Предупредить? Ну да. Вы, наверное, думаете, на вторую Громову или Зою Космодемьянскую ваш поиск навела, а я... Я... Я всегда, з н е т трусихой была. Очень влюбчивой. Наверное, это плохо, безответственно. Не патриотично даже. Дома, бережно перелистывая д военного издания блокноты, Разбирая поблекшие кое-где обесцвеченные временем строчки, я нет-нет и возвращаюсь к титульному листу с размашистой надписью по диагонали. А дочитав до последней страницы, вновь непроизвольно потянулся к нему и осторожно кончиком пера поставил слово «легкомысленные» в кавычки. Впрочем, вот он дневник. Судите, прав ли я был, изменив смысл слов по диагонали. Итак... Сколько уж раз собиралась завести дневник. Да всё побаивалась. Вдруг найдёт мама или подруги, которые у меня бывают. Но ну вот решилась. И сразу вокруг светлее стало. Будто еще одним другом обзавелась. к о л ь к о уж раз собиралась завести т е м н и к Да все побаивалась. Вдруг найдет мама или подруги, которые у меня бывают. Но вот решилась. И сразу вокруг светлее с т а л о Будто еще одним другом обзавелась. Самым надежным. Сегодня 2 января 1939 год. Выступали составе агит-группы на заводе Ленина с пирамидами и физкультурными упражнениями. Очень опасалась, что наша коронная в полет р а с с ы п е т с я как карточный домик. Но, слава богу, все обошлось. Молодец Беляев. Он самом основании, в середине. На нем все держится. Девчонки говорят, я неровно к нему дышу. Вот еще выдумали. После выступлений... Грылась домой, пообедала и не могла найти себе места. Так и бродила из комнаты в комнату, как непрекаянная. Усадила себя, наконец, за уроки. Но вдруг поняла. Сашка Беляев действительно нравится. н и ч е г о и голову ломать. Интересно. А я ему на новогоднем вечере. Он танцевал со мной. Но только раз, ну, против, может быть, прослышала моем решении до в о е м н д ц а т и не влюбляться, не встречаться ни с кем. А я не помню, кто тянул меня за язык, но однажды п о к р я л а с ь в этом. И с тех пор только и делаю, что поглядываю на календарь. А сегодня за ужином поделилась с мамой. Так, шутку вроде бы, что, мол, жду. А она и з вздыхалась. Легкомысленно это у меня, Женька, прямо беда. <смех> Какая уж есть. 15 февраля 1939 года. Почти всем классом ходили в кинотеатр «Темп». До начала сеанса в ф о й были танцы, как обычно. А на меня снизошло пристранное чувство. Прислонилась к стенке и как бы со стороны наблюдала за нашими. Год-полтора, а как изменились? Танцуют, как взрослые. Что-то друг другу шепчут, не выпускают рук, когда уже музыка кончилась. Ещё немного, и им будет не до пирамид. А мне? Я ведь ещё не целовалась ни разу. Когда это случится... я, наверное, окоченею от страха и помру от стыда. Я чувствую, любовь уже п о с е л и л а с ь во мне, пока еще не ясная, безмолвная, но беспредельная. Она, она захватила мое зрение, мой слух, мою улыбку. Она ходит по улицам моей, Спортивной походкой одевает мое платье, смотрится в мое зеркало, причёсывается моим гребнем. Она постоянно оглядывается по сторонам и что-то ждёт. Что? Из задумчивости вывел Яматов. Пригласил на ф а к с т р о т Любимая мелодия. п р и о т л и ч н ы й танец. Вадим долго молчал, старательно, па-за-па, -па, как учили в кружке, вел меня, потом наклонился и чуть слышно, когда ж в о с е м н ь жизнь сама жду вырвалась у меня. И о б расхохотались. в мая т р д е в я т г о года. Классом Ездили за город, в лес, пили родниковую воду, пели, играли в салки, в горелки, в т р е т и лишний, прыгали и ели, как дети. А притомились, пили в и н к и из молодой травки жмырились на солнышке. Юматов нашел пять еще не распустившихся ландышей и протянул мне. Все н о п ь ж и в и и Начали отпускать в наш адрес шуточки, а я с м у т и л чего это они вдруг. А с другой стороны, кажется, и Беляев наконец-то заприметил меня. Мы уже неделю как обмениваемся книгами. Саша приходит ко мне домой, тщательно трет у порога ноги, и мы делимся впечатлениями о прочитанном. Я очень жду этих встреч. И когда он говорит, н е т р ы в н о смотрю ему в рот и сама говорю, говорю, говорю, говорю, как трещотка. А уходит, чувствую, что вела себя, ну, глупо, болтала много, и все не о том. Может, он тоже о себе думает. Может, нам побольше помолчать надо? Лучше будет. А что будет? 18 мая, 3 9 год. Скоро выпускные экзамены. Вовсю готовлюсь. А сама то и дело вспоминаю моих поклонников. Ну, кто же из них мне нравится больше? И что это у нас? Дружба или уже любовь? ч т о н у ну. В моих фантазиях они нередко являются друг за другом. А иногда даже и вместе. И одновременно пожимают руки. Саша правую, по д и м левую. е с л и рассказать кому. <смех> а вечерами мы встречаемся. Идем в кино. И так гуляем, отдыхаем от дневной забрёжки. Мне чуточку неловко, но... Очень приятно... что оба мои Ромео здесь рядышком и, может быть, сильно влюблены. Их ревнилые взгляды волнуют меня и вместе с тем веселят. Хочется тут валять дурака, смеяться, бежать куда-то. А то п р и г о л о б и т ь их обоих. Ну что вы приуныли? Ну что вы, раз прекрасная эта штука, жизнь, что н е говори, так бы и жила, жила вечно. 10 июня, 39 год. Может быть, я и легкомысленная, как считают некоторые, но все же умненькая, факт, ни одной тройки на выпускных что-нибудь дозначит. Да Все. Школа позади, впереди медицинский. Если выступлю, конечно. Жаль детства, учителей, но я вся в будущем. Там все мои надежды на большую любовь, между прочим. Оно мне кажется бесконечным, радостным, звонким, как летний солнечный день, который только что занялся. И е с т ь наш класс «Кто куда». И мои поклонники б е л я е т за своей мечтой в Москву, в Бауманское, и м а т о в и Балашов, в Лётное. Расстанемся, будто ничего между нами и не было. Хотя обещали писать друг другу по возможности. Встречаться. Поглядим, поглядим, что от наших обещаний останется. 10 сентября. 39-й год. Надо сдавать связки... к о с т и надо готовиться. Ну, не пойти на первый вечер в своем институте я не могла. До сих пор в голове о любви и дружбе в исполнении з а б е л л ы Юрьевой. Может быть, потому что под этим е л о д и и познакомилась и, кажется, увлеклась со студентом четвертого курса Институту механизации сельского хозяйства. Смирновым. Игорь очень симпатичный. Статный, пшеничные рассыпающиеся волосы, мягкий, обволакивающий взгляд. Он под руку, но очень корректно проводил меня и обещал пригласить на вечер в своем институте. С этой мыслью пошла в дом и юркнула под одеяло. Но вдруг вспомнила Сашу, Вадима. И невольно заулыбалась. <свят> Славные мои, я помню вас. Ну, нельзя же танцевать одной. Правда? 11 августа, с о о о р к в 0 й год. Каникулы. Каникулы. На танцах в ДК познакомилась с Киселёвым Виктором. Студент СГУ. В очках длинные назад волосы, а симпатичные. Я разрешила проводить себя, а возле дома потеряла будительность. И он поцеловал меня, поправил очки и поцеловал. н не лахал в первый же вечер. Впрочем, его нежность ничуть не взволновала меня. Я встречаюсь с Игорем и жду этих встреч. А на танцы я попала, можно сказать, случайно. Ольга завела. И, в е д и т е неудобно стало было одной. Однако этот незапланированный поцелуй... Ну что мне с ним делать? Он что-то не сходит с моих губ. Я даже щеткой терла. 18 сентября, с о о о р к в о й год. В аудиториях на вечерах ребят все меньше и меньше. Уже месяц, как ушел в Красную Армию мой последний кавалер Виктор на Дальнем в о с т о к аж Но почти каждый день от него письма. И какие? Оказывается, успел влюбиться в меня окончательно. А я сама. Я ведь жду его писем. И отвечаю каждый раз без п р о м е д л е н и й пишу. Волнуюсь, точно он рядом. И все его с а м о в о л ь н ы й п о ц е л у й вспоминаю. 7 октября 1940 год. Новое правительственное постановление, как снег на голову. Студентам отказывается в стипендии. А ведь многие, з н а ю жили на стипендию, да еще подрабатывали. Как они будут? М? Как? Хотя мама и сказала, институт не бросишь. У нас с деньгами не очень. р е т ь с я видимо, где-нибудь пристраиваться. Уже неделю не виделась с Игорем. Очередная размолвка. Молчит Виктор. Нет писем от Беляева, Саюматова. Ну, кругом одна. Так тебе и надо, ветреница. Но если объявится мой дальневосточник, как обещал в последнем письме, спрошу в упор, почему молчал. И, может быть, снова потеряю в о д и т е л ь н о с т ь 16 декабря, 40-й год. Мороз. Снег скрипит, окна разукрашены. Как все-таки хорошо быть молодой, привлекательной. Чувствовать своё сильное, полное жизни тело, каждую клеточку. Даже если тебе не пишут. А может быть, мои восторги от того, что скоро Новый год. Мой любимый праздник. Или потому что приехал р и м а т о р Ладька, приехал. Настоящий пилот, а не мальчишка. п н а ч а л у д е р ж а л с я официально. Не знал, наверное, как встречу. А я лишь увидела поняла. Не забыла. Не забыла. Каждый вечер ходим на каток, катаемся, как когда-то ласточкой. в а р ы и хохочем. Без всяких видимых причин. А когда засыпаем... Непроизвольно вздыхаю Смирнов, к и с е л ё в Юматов А вдруг я и Цобеляев Что же я ему так же обрадуюсь 3 января 1941 год Вот и 41-й пожаловал Я распахнула ему свое о б ъ я т и я Вступай же. Иди! И он наступил. Весь год был так, как встретила его 31-го на в а л ь маскараде в к л у б е с з е к а Я, кажется, п р и с т а л а На мне был костюм женщины XVIII столетия. Шок! Маркизет Аворочки. Не стояла ни одного танца. Это восхитительно Быть на виду Пользоваться успехом Так бы и танцевала Танцевала 27 февраля 41 год Смирнов Получил наконец диплом инженера Я конечно за него порадовалась Хоть п р е о д е н е т с я немного А то кроме кургузенького п и ж а ч к а Ничего ведь Едет под Курск где примерно через полгода его возьмут в армию. На вокзале долго стояли рядышком, и он все умолял не спешить замуж, подождать его. А когда поезд тронулся, вдруг сполошилось и чуть было не в с к о ч и л а на отплывающую подножку вагона, он так и отдалился с вытянутыми, готовыми п о д х о д и т ь меня руками и... недоумевающей улыбкой на лице. 4 июня, 41 год. Вот и лето. Вернее, ну и лето. Холод, ветер. Я еще ни разу не надевала нового п л а т ь е Рукава фонарик, юбка с солнцем, поясок. Зачем, спрашивается, я шила, для кого? 23 июня, 41 год. Вчера в ч е т утра на нас напала Германия. Напала все-таки. Объявлена мобилизация. Все в движении, У магазинов снова очереди. До чего же, однако, люди любят нагонять друг на друга в панику. Ну что ж, и с ф н а м и была недавно, и Хасан был. Ничего, и здесь тем же кончится, если не раньше. Вот так успокаиваю себя сама бедные моего бедные мои мальчишечки 25 июля 41 год почта б а р а х л и т или с ними что нет писем вот только посмеете у меня замолчать только посметь положение на фронте как ни странно ничуть не улучшается Даже наоборот. Непонятно, что происходит. Уже месяц воюем целых 30 дней. Тем более, столько героизма проявляют наши бойцы и командиры, особенно летчики. Я вырезки из газет собираю и отдельно о наших героях-земляках. Вот, например, Николай Терехин, командир истребительного авиационного полка, на восьмой день войны уничтожил три вражеских самолета. Иванову Леониду за воздушные бои под... Кандалакши, и з б и т ы им два самолёта, присвоено звание Героя Советского Союза. Правда, посмертно. 29 июля, 41 год. Письма с перерывами, н а й д у т Сегодня от Смирнова. Снова просит подождать. Он вернётся. Дорогой мой Игорёк, если бы ты знал, что и другие пишут тоже, И всем я обещаю. И не вру. Я действительно всех вас очень жду. А вечерами реву. н а к р о ю с ь одеялом, лицом, п о д у ш к у чтобы не слышно было. и Плачу, плачу. Хоть бы ничего не случилось с вами. Хоть бы пронесло. 30 июля. 1941 год. Как боялась подумать, как страшилось этого. Мой однокурсник, ровесник, мой Шура Моложаев. Началось. Началось, значит. б ы л и нету Шурки. Наши локти частенько соприкасались во время лекции. Нет его. Живого, улыбчивого, доброго. Будто вот проклята война. Проклята. 9 августа, 41 год. А жизнь продолжается. Для с т у д е н т о второго в курса открыли все двери в клинике, г о с п и т а л е операционные, больничные палаты. За день впитываем столько, сколько в другое время не впитали бы, наверное, за год. Натаскивает, набивает наши головы знаниями, форсирует подготовку. Срок обучения сократили до трех с половиной лет. А выйти должны полноценными врачами. Дали общественную работу а г и т а т о р о м среди больных в госпитале, куда устроилась д е ж у р н а й медсестрой. И уже вчера провела первое мероприятие. Читала заметку в газете про пулеметчика, который совершил героическую вылазку и уничтожил несколько десятков фашистов. Бойцы слушали, а я заметила, что рука у одного на дальние койки сползла на пол и замерла. Я вздрогнула, и когда подошла к нему, сразу поняла. Всё. Я ведь только утром перевязывала его и пыталась разговорить. На фронте-то как, что там? Он слабо улыбался отводил глаза, а потом тихо простонал. Страшно, сестренка, и не спрашивай. 19 августа 4 1 год. Я я что-то совсем запуталась. з а е м город за городом. п о л и Новгород, Смоленск, Минск. Не удержали Гомель, Днепропетровск, Николаев. Что происходит, наконец? Ведь мы же деремся. Деремся, и как? Вот еще один земляк, Виктор Тололихин, стал героем Советского Союза. Совершил первый в истории авиации ночной таран вражеского самолета. Какой подвиг, если вдуматься? А города сдаем. 3 февраля, 4 2 год. Нет, не могу писать. Как это так? Убит. Как это так, Игорь? А твое обещание вернуться, а мое ждать? Нет, не верю. Ты жив-жив. Ты по-прежнему там, под Москвой, в обороне. Ты мне еще напишешь, правда? Я жду? Я буду ждать? Живу как под наркозом. Безразличие притупленность ко всему. Что-то заучиваю, что-то ем, и то в госпиталь. Только чужая боль и страдания в о з в р а щ а е т из небытия. А ночные дежурства – мое спасение. Здесь я себе не принадлежу. 12 февраля 42-го д а пропал Юматов без вести. Гибнут и гибнут наши люди. Мальчики мои исчезают. 20 апреля 4 2 год. Весна. Солнце. Воробьи расчирикались. Я понемногу оживаю, точно просыпаясь от затянувшегося нездорового сна. Снова хочется нравиться, ч у в с т в у е т на себе чей-то пристальный взгляд, самой влюбляться. На мне фетровые ботинки, приталенные из легкой ткани пальто, таковая шляпка с высоким донышком и маленькими полями. Я... в с т у к и в а я каблучками по улице и замечаю, на меня о глядываются. Но вдруг вспоминаю о Смирнове Игоре, о Юматове и к у р п л ю с ь Все меню, как старушонка. Неужели? Похолодеет в груди. Нет. Не могу поверить. Привыкнуть, смириться не могу. 26 августа 4 2 год. Враг под Сталинградом. Это уже недалеко от Саратова. Стала о б ы ч н о я в о з д у ш н о й т р е в о г и гул самолетов, д р а ю щ а я пальба зениток, оглушающие взрывы бомб. Пока под прицелом предприятия железнодорожный мост через Волгу. Но скоро доберутся и до наших домов. Закрою уши и зубрю. Зубрю. А ухнет все заученное из головы вон. И н а ч и н а е т снова. 5 декабря, с о второй год. Говорят, я похорошела. Это мы, девчонки, комплименты друг другу с ы п ь Собираемся в воскресенье, как в д о в у ш к е Повертимся у з е р к а л о прихорашиваемся. Кто как может, ну и хвалим друг друга, нахваливаем. Почну и тешить хотим. У меня сейчас волнистые волосы. Глаза от недоедания, что ли, потемнели. Взгляд стал спокойный. Глубже. Посмотрю на свое отражение. В самом деле, кажется, ничего. А вчера з а н е с л о в ДК. На какое-то время забылась, растанцевалась, а потом вдруг затасковала. Что-то давненько нет писем. Как там они? Мои оставшиеся. И поплелась домой. 4 января, 43-й год. Наконец-то письмо от Киселёва. Да какое? Во-первых, поздравляю с Новым годом. А во-вторых, просят моей руки. Смешной Богу. Делает предложение, а сам за тысячи верст. Конечно, да, в и т ь Но только не сейчас. ли войны, милый? Ответила и задумалась. А что, если Беляев напишет тоже? Наверное, ему отвечу согласием. Лишь бы не горевал. Лишь бы не огорчался. Выжил. Лишь бы до победы дошел. 3 февраля. Сорок третий год. Ура! л е н и н г р а д наш. С в о л н е н и е слушаю сообщения со ф о н ф е р м бюро и непроизвольно ш у ч у Давно бы так. Давно. Но наша жизнь на топливо пошли заборы, л е с е н ч н ы е перилы, всякие деревянные пристройки, даже мебель. Мебель. Карточная система не дает только с голоду умереть, а рыночные цены неприступны, как к р е п о с т ь А десятки забыли. В ходу сотни, тысячи. А у меня еще хвосты за четвертый курс. 25 марта. 43-й год. Снова весна. Уже вторая. Военная. Но те же ручьи... Набухшие почки, запахи. Я... Я снова беззаботна. И, кажется, совсем теряя голову. Иначе не г л а з е л по странам, а учила. Учила. 14 июля 43-й год. Бомбили крекинг у век авиационный. Когда пылала нефтебаза у Лиши, это примерно в километре, Я щекой чувствовала жару огня, когда выходила на порог дома. Еще подумала, если ветер сменит направление, сгорит и наш квартал, как сгорела слобода вокруг завода Ленина. А в институте <свят> вот чудаки. Поговаривают о выпускном вечере. Посматривают на небо и поговаривают, где да как. Наверное, не я одна такая легкомысленная. А может, это и не легкомыслие вовсе. Между налетами думать о выпускном. А затем я врач. И снова впереди жизнь. Война, то есть. Надеюсь быть максимально полезной, куда бы ни бросили. И есть еще одна надежда. Совсем уже личная, тайная. Мне 22 почти, я л ю б и т ь или любимый сейчас быть хочу, даже вопреки войне. 18 августа 43-й год. Получили продадистаты и выехали. Наша цель – станция Сомова Воронежской области. Ребята их, правда, немного. Как могут ухаживать за нами? Веселят. А на шутке мы чуткие. Так что непрерывно смех, анекдоты, песни. Словно они на войну собрались. м и ч у р и н с к и й ходили в знаменитый сад, а потом купались в замечательной речке Ворон. На станции Сомова снова купались, но уже под проливным дождем. И было еще веселее. В общем, резвимся и хохочем, хохочем, как ненормальные, как в последний раз. А может, и в самом деле в последний. 20 августа. 43-й год. Вот что они делают с нашими городами. От в о р о н е ж е одни стены с пустыми глазницами окон. Людей почти не видно. Запомнилась старая женщина на развалинах. Топчется на камнях и оглядывается, словно пытается вспомнить что-то или ищет что-то. А вокруг, будто гигантский танк гусеницами перемолол к в а р т а л 10 сентября, 43-й год. Тамбовский мэп направил меня и Ольгу. Везет же нам опять вместе. Подмичуринск, в Ивакогоспиталь. Работаем с 9 утра до 11 ночи. Не хватает врачей. 19 октября, 43-й год. Приезжала мама. И на две недели вновь я п о ч у в с т в о в а л себя девчонкой, дочкой. Все вокруг Евгения Николаевна, товарищ лейтенант, разрешите обратиться. Она здесь ласковая и просто. Женя. Какое счастье. И так неожиданно, е и так же неожиданно уехала. Словно убедилась, что тут жива, здорова, что может без нее и уехала. Мы даже не поговорили толком. Поступило много раненых. Операции, трансфузия крови, гипсование. Общались в основном ночью. И по утрам немножко. Днем она наводила порядок в моем хозяйстве, стирала, штопала. И меня ждала. 30 ноября, 43-й год. Сворачиваем госпиталь. Фронт отодвигается на запад. И мы за ним. Жаль, конечно, бросать обжитые места. Но что наступаем, радует. От Виктора два месяца невесточки. От в е л я е в а уж и не помню, когда было. Но сама пишу. И постепенно привыкаю к этой неритмичности с ответами. И к мысли, что писем, возможно, вообще не будет. Я почти физически ощущаю, что юность... Тонкой, но непрерывно й щемящей струйкой утекает из меня. Выветривается. От детства, от родных мест, от близких и знакомых. Все. Дальше дальше. Помню только и все. 29 марта, 44 год. Снова жизнь на колесах. Сейчас за окнами Бердичев. Здесь буквально пахнет фронтом. И ночь прошла соответственно. Я уже не раз была п а д б о м б е ж к у а вот струсила. И первые 15-20 минут боролась с дрожью. А когда наконец справилась, противно застучали зубы, я их стискиваю руками, жму, а они все равно в ы с т о к и в а ю т Будто я кролик т о р о п л и в о травку. Жую и никак не могу остановиться. 31 марта 4 4 год. Мы в Ровно. Под госпиталь выделили два больших корпуса. Для жилья дом в сторонке. И дом, и планировка корпусов, их состояние всем понравилось. Но каждую ночь вражеская авиация на улицах террор бендеровцев. После восьми вечера за т е р р и т о р и е госпитального городка не суемся. 11 и н н о ч и Тишина. н а днем их разведчик прилетал, пурчал о в необе и скрылся. Может, удастся соснуть часок-другой до очередного налета. Сейчас с тяну сапоги, ослаблю пояс. Расстегну пуговку на гимнастерке. раздеваться не стану. И постель не буду разбирать. Пистолет в изголовье, на табуретке. Запасная обойма под подушкой. Я так просто не дамся. 6 мая 4 4 год. Дежурство по госпиталю. Каждый раз приступаю к нему с сердечным трепетом. Больные н а с и л о ч н ы е беспомощные. обстановка? Нас-таки нащупали их летчики. А может, а в е н д е р а предала. И теперь стало обычным дребезжание и звон оконных стекол, содрогание стен, обвала штукатурки. Осталось только в крышу попасть. И не убежишь. Не спрячешься. Дежурный. 28 мая, 4 4 год. Ну и ноченька. Сплошной н в о о б р а з и м ы й гул разрывов. Все вздрагивало и ходило ходуном. Как при землетрясении. Мы уже совсем мало распрощались с жизнью. Отспенели в ординаторской. И ждали. Вот сейчас, вот сейчас. 11 июня, 44-й год. Сюрприз так сюрприз. В воскресенье во дворе госпиталя установили радиолу. И все услышали полузабытые брызги шампанского. Мы с Ольгой сначала ничего не поняли, лишь ч у м е л о уставились друг на друга. А потом заскакали, как козы. Радость до ушей, а из глаз слезы. Выбежали во двор, и здесь уже Танцы. выздоравливающие с сестрами, с врачами, друг с другом, кто сам с собой. Но вдруг все смешалось. п Ой, с и р е н очереди зениток, а затем и очень скоро знакомый свист и сотрясающий мир разрывы. 16 июня, 4 4 год. Пять дней без налетов даже не верится. и город оживает. Люди выползают из подвалов, разбирают завалы, налаживают свой неустойчивый быт. Здесь очень любят цветы и умеют их выращивать. Улицы обезображены, но все равно много роз. Цветущий барбарис, жасмин, и Ирис. У нас на столе постоянный букет. Один только вид этого чуда, запах, должно бы влиять на людей лучшим образом. А они... Сколько однако в мире ненависти и вражды. Неужели и после этой будут войны? Снова откуда-то доносится музыка? Кажется, вальс из Боядырки? Нет, другая, незнакомая, но такая. Вот он, общий язык для всех, музыка. Ну, почему не может объединить нас? Почему бессильно? Так и хочется крикнуть на всю Айну. слушаетесь к музыке люди 18 июня 44-й год. В госпиталь п р и ш л а в 9. И началось. Надев халат, бегу к самым тяжелым. Осматриваю, выслушиваю каждого. При этом держусь бодро. Стараюсь сказать что-то утешительное, ласковое или наоборот бронюсь, если, скажем, плохо ест или не спит по ночам. А сегодня о б ъ я с н и л а с ь в любви. Очень молодому. с ввалившимися испуганными глазами солдатику, почти наглухо запакованному в гипс. Сколько уже этих таких моих возрубленных? Кто снова воюет, а кто в тылу списан вчистую? Они мне, конечно, не спешат верить. Да это и не требуется. Но вижу, задумывается, вспоминает что-то и у л ы б а е т с я Постепенно оттаивают. Любовь моё личное назначение. Она эффективнее, чем любой рецепт. По себе знаю. А вчера, уходя из палаты, услышала за спиной, кто э т о милая девушка? Какая тебе девушка? н а ч а л ь нашего и к н отделения старший лейтенант цениться на Евгения Николаевна. Вот так. Уже и девушкой не имею права быть. Мне бы гордиться званием и должностью, а я чуть не разревелась. Не хочу быть старшим лейтенантом Евгения Николаевна. Не хочу быть начальником 4 января, 4 5 год. Новый год встретил очень даже неплохо. 3 1 был вечер личного состава госпиталя, а п е р в о г о пригласили офицеров из танковой части. Танкисты в большинстве орденоносцы, но в походах порядком одичавшие, отвыкшие от танцев и деликатного обращения. Мой партнер... Сироглазый майор Герасимов так и сказал. Там бы в прорыв. Или на перехват. А вальс. Но я таки загружила его. А потом еще, еще. Теперь пусть воюет. И меня вспоминает. Как я его. 22 января. 45-й год. Наши начали наступление 12 января, и уже на другой день жизнь в госпитале преобразилась. Прием новых, работа в операционной, в отделении, э в а к у а ц и и снова прием. Все мы закусили губы, почти не разговариваем, и работаем, работаем, работаем, как машины. с т о н ы брань, крики в операционной, слезы, наш производственный шум. Мы его не замечаем. Вернее, н Не допускаем до сердца. Не положено. Да и только хуже будет. Лишь иногда устала подумаю, и х ребятки, ребятки, как хочется, чтобы для каждого все обошлось. Чтобы вернулся, как и ушел, с руками, с ногами, с прежним н и з у р о д о в а н н ы м кому-то очень дорогим лицом. С этими мыслями засыпаю, На свои законные 2-3 часа, но когда я просыпаюсь, так уже не думаю. Сухими глазами, по возможности, собрано, быстро делаю, что надо, и не трогают меня ни мольбы, ни жалобы, ни проклятия раненых, будто и не слышу. Ну и что бы я могла иначе? Ничего. 11 апреля, 45-й год. Едем в Германию. Очень хочется заглянуть в глаза этим а р и ц а м Пойму, может быть, как до такой войны додумались. 26 апреля, 45-й год. Всю ночь поезд летел, будто пытался наверстать упущенное. Наш вагон последний его мотало и вскидывало, как разбитую телегу на ухавах. Какой сон. Вцепились в полки, ждали последнего решительного толчка. Сейчас едем, но уже медленнее, с частыми остановками. Продираемся сквозь заторы. На станциях военного форма наших бойцов, офицеров, наша техника. Не наступление, а стоящий девятый вал. 9 мая 1945 года. Вот она, долгожданная, даже не верится. Мы все спали, как вдруг, раздались совсем близко, за дверью выстрелы, затем крики, снова пальба, повскакивали с постели, кто в чем, за пистолеты, не иначе немцы п р о р в а л и т ь дверь ж распахнулась и... Победа! Победа! Что тут было? Сумасшествие! Какое-то целующееся, обнимающееся, кричащее, стреляющее столпотворение. Ничего внятного, все в перемешку, смех и слезы, и снова в ы с т р е л выстрелы, выстрелы. выстрелы. Я едва не потеряла сознание от находившего чувства. А потом... Потом вдруг о х в а т и л о непонятная, тянущая тоска. Вот он какой. День, которого так долго ждали. Самый обыкновенный. И расплакалась. Затем з а м а не заметила, как уснула. От слабости, наверное, ли потому что о т п у с т и л а напряжение, что держало все эти коты. 30 мая, 45-й год. Для кого-то война кончилась и для кого-то. Снова недалеко от Зарао, в дачном местечке, неохаммер, новый молоток по-русски. Снова среди раненых, но уже не наших. военнопленных. Такой поворот. Они почти до Москвы дошли. Столько городов, деревень спалили. Столько человеческих жизней сгубили, моих лечи. Госпиталь на 3000 коек. Порядок жесткий. Охрана, колючая проволока. Все мои мысли о доме, о демобилизации. Но, а Так же методически делаю обходы. Стою над операционным столом, даю назначение. Моих познаний в немецком вполне хватает, чтобы изъясниться с ними без посредников. Я держусь строго, не миндальничаю. Но иногда оглянусь, выходя из палаты. Вслед смотрят такие же человеческие лица. И ранения, и стоны, и у них такие же. И умирают так же. Я невольно думаю, все одинаковые. Нет ни вторых, ни избранных. Неужели они этого не поняли? За окном чистый листой воздух, Запахи расцветающей зелени, пение птиц. У весны один язык, как прекрасна жизнь. Чуть не вскрикнула. Мирная жизнь. Я вдыхаю полной грудью, чувствую, что давние мечты о любви. А счастье, загнанное войной в дальний угол, затюканное и осиротелое, вновь проклевывается во мне. Растут и крепнут. Они, правда, уже не такие цветные стремительные, как воздушные шары, не такие безоглядные, как всегда, но они есть. И они переполняют меня. Но, может быть, это легкомыслие оживает во мне, о котором говорила мама. Что ж может быть? И я ему рада. Рада, как отзвук у прошлого. Побольше. Побольше мне этого легкомыслия, чтобы снова Не чувствовать под собой ног, лететь, спешить куда-то, чтобы снова з а х р е с т н у л а юность. Но только возможно ли это снова? После всего, что было, возможно ли? Вы слушали инсценированный рассказ Владимира Кадяева «Дневник легкомысленной женщины». Роли исполняли е в г е н и й Николаевна Синицына, артистка Тамара Джураева, журналист, артист Евгений Виноградов, режиссер и редактор Лейла Бачкова, звукорежиссер Юлия Вермишева, звукооператор Людмила Плотникова. Передача подготовлена Саратовским радио.